Дорок длинных лет преследовала нас месть Чон Мандю. К несчастью, и ему, и нам была дарована долгая жизнь. Я говорил уже, что леди Ом была чудом среди женщин, и повторю это снова. Где-то я слышал историю, что одна знатная дама сказала своему возлюбленному Тобой мне довольна шалаша и корки хлеба. То же самое говорила мне леди Ом. Более того, она прожила со мной 40 лет, когда чаще всего у нас не было даже корки хлеба, и только небо служило нашим кровом. Любая моя попытка избавиться от необходимости нищенствовать Вскоре пресекалась с лугами Чон мон -Дю. Сунду далеко от кей -Дзё. Нас не найдут здесь, моя принцесса. Я буду дровосеком, и мы сумеем перезимовать в теплой хижине. Ты мой повелитель. Куда бы ты ни отправился, я последую за тобой. Но Чон мон обнаружил нас и выбросил скитаться по дорогам. Как раз в ту ужасную зиму Вандервуд замерз на улицах Кэйдзя. Пхеньян очень древний город. Но здесь нет ни одного колодца, потому что город считается лодкой, и если пробить в днище дыру, город затонет. Здесь тысячи водовозов. Мы сможем затеряться среди них. Ты мой повелитель. Люди Чонмундю нашли, нас избили, засадили в колодки, а затем снова выбросили на большую дорогу. Никто не будет искать нас в Идзю. Я буду мясником. Куда бы ты ни отправился, я последую за тобой. Всегда повторялось одно и то же. Чон Мондю нашел меня и здесь. Я был помощником красильщика в Пхеньяне, золотоискателем на приисках в Канбуне, с учильщиком нитей в Чиксене. Плел соломенные шляпы в ханхе хланхе. Масанпхо пошел в батраки на рисовые поля. Но не было такого места, где бы не смогла меня достать длинная рука Чонмунджу. В наказание вновь и вновь отправляй нас нищенствовать. Я отправлюсь в горы искать корень женьшеня. Я последую за тобой. Продав найденный нами корень, мы могли бы целый год прожить в достатке. Но при попытке продать драгоценный корень, его отобрали, а меня избили и снова надолго засадили в колодки.